Глава восьмая. На другое утро. Шевете снилось, что сильный боковой ветер сносит ее на встречную полосу. После поворота с Фолсом-стрит на шестую стало легче. Теперь мягкая невидимая рука подталкивала ее в спину. Она дважды проскочила на красный, у рынка едва-едва успела под зеленый и притормозила, чтобы не вылететь из седла, переваливая через рельсы. Дальше самый трудный участок пути, крутой подъем под Тейлера на Ноп Хилл. Шавета пригнулась к рулю. Ну, давай, скомандовала она себе. Сегодня ты справишься. За спиной дружеская ладонь ветра, впереди над вершиной холма голубое безоблачное небо. Отчаянно работая ногами, Шеветта перевела передачу, почувствовала, как цепь клацнула о зубья огромные по специальному заказу сделанные звездочки. Звездочки слишком большой для ее велосипеда, для любого велосипеда. Крутить стало легче, и все равно она проигрывала, безнадежно проигрывала. Шевета закричала, встала на педалях и нажала из последних сил, ощущая, как остатки гликогена в крови превращаются в молочную кислоту. Вот она, вершина, совсем рядом. Сквозь круглое окно, сквозь секторы разноцветного стекла в комнатку Скиннера падают косые лучи солнца. Вторник. Утро. На стене сплошь заставленной пачками желтых потрепанных «National Geographic» Четко вырисовывается паутинный рисунок оконного переплета с двумя черными мохнатыми пятнами. Два стекла вывалились, пришлось заткнуть дырки тряпками. Скиннер, одетый в старую клетчатую рубашку, сидит на кровати, чуть не до подбородка подтянув одеяло и спальник. Собственно говоря, это не кровать, а массивная дубовая дверь, установленная на четырех ржавых колесных ступицах от «Фольксвагена», И застеленная пенкой. Шевета спит на полу на другом, поуже куске пенки, который она по утрам сворачивает и прячет за длинный деревянный ящик, до краев заваленный аккуратно смазанными инструментами. Запах смазки не покидает ее даже во сне, но Шевета уже привыкла и почти его не замечает. Выпростанную наружу руку обожгло ноябрьским холодом. Шевета дотянулась до свитера, лежащего на деревянной грубо покрашенной табуретке, затащила свитер к себе в спальник, влезла в него, для чего потребовалось минуты-две извиваться ужом, и встала. Свитер свисал почти до колен. Шевете приходилось непрерывно его поддергивать, чтобы растянутая пройма не соскользнула с плеч. Скиннер молчал. «Утром он всегда так». Шеветта протерла глаза, вскарабкалась на пятую перекладину, привинченной к стене лестницы, отодвинула, не глядя, засов и распахнула люк. Подняться на крышу, поздороваться с водой и с городом — непременный утренний ритуал, нарушавшийся только в редких случаях. Если шел дождь или над заливом стоял густой туман, Шеветте приходилось сперва накачать примус, музейную редкость с ярко-красным бочком и латунной до черна закопченной горелкой. Обычно Скиннер делал это сам, но в сырую погоду он почти не вылезал из кровати, жаловался, что ноет все кости, особенно бедро. Шеветта высунулась из квадратного отверстия и присела на край, свесив босые ноги в комнату. Солнце пекло уже в полную силу. Серебристая дымка тумана таяла буквально на глазах. Скоро будет совсем жарко. Черный прямоугольник крыши на калийце, смоляной запах размягченного асфальта проникнет даже в комнату. Скиннер показывал ей National Geographic со снимками карьеров Лабреа и бедных несчастных зверюг, живших миллионы лет назад в тех местах, где теперь Лос-Анджелес, и утонувших в смоле. Вот так-то и добывают асфальт. Асфальт — минерал — А не какая-то там гадость, изготовленная на химическом заводе. Скиннер любил точно знать, откуда что берется. Куртка, которую он дал Шевети, была сшита в отелье Дель Юиса на Грейт-Портленд-Стрит. Это не здесь такая улица, а в Лондоне. Скиннер любил карты. К некоторым номерам National Geographic прилагались карты, и все изображенные на них страны были похожи друг на друга, большие от края до края листа. Пятна, выкрашенные одним цветом. Неимоверное множество стран, среди которых попадались и настоящие гиганты. Канада, СССР, Бразилия. Только этих больших теперь уже нет. Они рассыпались по кусочку. То же самое, говорит Скиннер, происходит и с Америкой. Хотя она и не хочет в этом признаваться. Вот, скажем, теперь две Калифорнии. А когда-то была одна один большой штат. Если посмотреть на комнату и на крышу, то комнаты вроде как больше, хотя она и забита всяким скиннеровским барахлом, а на крыше только-то и стоит, что ржавая металлическая тележка с парой рулонов Толя, и размеры у них, у крыши и комнаты, конечно же, одинаковые – 12 футов на 18. Слева, чуть подальше четвертой опоры, виднелся остров Сокровищ. Струйка дыма от горящего на берегу костра бесследно терялась в тумане. На самой опоре недавно установили здоровую штуку вроде купола, почти шар. Треугольные секции сверкали, как начищенная латунь, но Скиннер объяснил, что это просто майлар, натянутый на деревянный каркас. «У них там релейная станция, штука такая, которая разговаривает со спутниками. Надо сходить как-нибудь посмотреть». Рядом на уровне глаз скользнула серая чайка. Город выглядел точно так же, как и всегда. Чистокол административных башен, Шеветта знала их все по номерам, а дальше холмы, похожие на спящих бегемотов. И гостиницу эту, ее тоже отсюда должно быть видно, раз оттуда был виден мост. Вчерашний вечер грубо схватил Шеветту за загривок. Она сама не верила, что умудрилась сморозить такую глупость. Футляр, вытащенный из кармана этого мудака, переместился в карман скиннеровской куртки. Куртка же висит сейчас на железном крюке, сделанном в форме слоновой головы. И добро бы, что интересные, а то очки дорогие, судя по виду, и жутко темные, ничего сквозь них не видно. Гориллы, которые в вестибюле просканировали на входе значки. С их точки зрения она так до сих пор и торчит в той гостинице. Компьютер, конечно же, через какое-то время всполошился, начал ее искать. Если они запросят объединенную, можно сказать, что доставила пакет 808, а потом забыла про проверку на выходе и спустилась служебным лифтом. И ни про какую там пьянку слыхом не слыхала. Да и кто ее, собственно, там видел? Да нет, засранец этот видел. И помнит, наверное, не такой уж он был пьяный и мог сообразить, что это она прихватила его очки. Может, даже почувствовал что-нибудь в тот момент. Скиннер крикнул, что кофе готов, а вот яиц нет, кончились. Шевета спрыгнула вниз, ухватилась на лету за верхнюю перекладину лесенки и повисла. «Оставь мне кофе!» Она натянула черные бумазейные лосины и сунула ноги в ботинки, даже не позаботившись их зашнуровать а затем открыла люк, который в полу, и вылезла наружу все еще полное тревожных мыслей про этого засранца, про его очки и свою работу. Теперь вниз, по десяти стальным ступенькам, приваренным к опоре старого подъемного крана. Корзина на месте там, где она оставила ее вчера. Велосипед тоже на месте, да куда ж он денется, прикованный цепью к опоре, с охранной системой, да еще и с двумя дополнительными сиренами на всякий пожарный случай. Шеветта перевалила через высокую по пояс боковину желтой пластмассовой корзины и стукнула по кнопке. Заскулил мотор. Здоровенный зубец, удерживающий корзину на месте, убрался, и она заскользила вниз. Скиннер называл подъемник своим фуникулером. Только он не сам сделал подъемник. Его сделал черный парень по фамилии Фонтейн. Это когда Скиннеру стало трудно карабкаться наверх и вниз. Фонтейн жил на другом, Окленском, конце с двумя женщинами и целой оравой детей. На нем держалось чуть не все электрическое хозяйство моста. Время от времени он приходил к Скиннеру в своем длинном твидовом пальто с двумя чемоданчиками по одному в каждой руке. У него там лежали инструменты. Он смазывал подъемник, проверял и говорил «Все в порядке». У Шеветта был записан номер, чтобы позвонить ему, если что сломается, но такого еще не было. При остановке корзину сильно тряхнуло. Шеветта выбралась на деревянные мостки и пошла вдоль сплошной стены молочно-белого, туго натянутого пластика, ярко подсвеченной изнутри галогенными лампами, испещренной тенями растений. Из-за стены доносилось неустанное бормотание воды в гидропонных грядках. Теперь за угол и вниз, к утреннему шуму и суете моста. Навстречу попался Найджел с одной из своих тележек, самой новой. Работает уже, доставляет. — Привет, Вета! — широко ухмыльнулся Найджел. — Это он ее всегда так называет. — Яичную бабушку не видел? Поближе к городу. Городом был исключительно Сан-Франциско, а Окленд — просто земля. Сильная штука. Он указал на тележку, малость придурочное лицо расцвело гордой улыбкой творца. Черненная алюминиевая рама, тайваньские ступицы и ободья, новенькие сверкающие спицы. Найджел ремонтировал велосипеды. Среди его заказчиков были и курьеры объединенной, те, которые все еще катались на металле. Ему не понравилось, когда Шеветта перешла на бумажную раму. «Хорошая!» — кивнула Шеветта, проведя пальцем по безукоризненно гладкому чернению. «А это японское говно, оно еще не расслоилось?» «Ни в коем разе!» «Не расслоилось, так расслоится!» «Стукнешь посильнее, и разлетится твоя новомодная хрень, как стекло!» «Вот тогда я и приду к тебе, пожалуйся!» «Тогда будет поздно!» — покачал головой Найджел. Облезлый рыболовный поплавок, свисавший с его левого уха, дернулся и закрутился. Расставшись с Найджелом, он покатил свою тележку в сторону Окленда. Шеветта нашла старушку и купила у нее три яйца. Каждое яйцо было обернуто двумя большими сухими листьями какой-то травы. Фокус — волшебство. Эту упаковку не хотелось снимать, нарушать ее совершенство. А если уже снимешь то никогда не завернешь яйца снова, и непонятно, как она это делает. Яичная старушка опустила пятидолларовую монету в маленькую сумочку, висевшую на костлявой шее. Зубов у нее не было, ни одного от влажной щели запавшего рта радиально расходилась сеть глубоких, словно ножом прорезанных морщин. Скиннер уже сидел за столом, больше похожим на полку, чем на стол, и пил кофе и стальной сильно помятой термосной кружки. Вот так вот зайдешь, посмотришь, и он... Ну разве это старик? Крупный мужик, ширококосный и совсем не такой вроде и старый. Седые волосы гладко зачесаны назад, на лбу богатая за долгую жизнь накопленная коллекция шрамов, вмятины всякие, борозды и пара черных пятнышек вроде татуировки. Это где в рану попала какая-то черная пыль, да так там и осталось. Шеветта нарушила волшебство яичной старушки, развернула яйца и положила их в пластиковую миску. Скиннер тяжело встал со своего скрипучего стула, поморщился от боли в ноге. Взяв у Шеветты миску, он повернулся к Примусу. Яичницу-болтушку Скиннер жарил без масла, на воде, говорил, что научился этому на каком-то корабле у Кока. Яичница получалась хорошая, А что сковородку потом не отскребешь, так это уж не его забота. Оставив Скиннера заниматься яичницей, Шаветта подошла к висящей на слоновом крючке куртке и вынула футляр. Совершенно непонятно, из чего он сделан. Верный признак, что вещь дорогая. Что-то такое темно-серое, как карандашный грифель, и тонкое, как та же самая яичная скорлупа. И все-таки почему-то кажется, что по скорлупе этой Хоть на грузовике катайся, и ничего ей не будет. Вроде японской велосипедной рамы, которую Найджел Хайт. Как футляр открывать, это Шевета сообразила еще вчера. Одним пальцем нажать сюда, другим сюда, и все в порядке. Никаких защелок, никаких пружин, ничего. И фирменной марки тоже нет. И номера патента. Внутри что-то вроде черной замши, Только это не замша, а какая-то другая хрень, потолще и мягкая, как поролон. И очки, большие и черные. Вроде как у этого Орбисона на постере, приклеенном к стене над Скиннеровой кроватью. Черно-белом постере. Скиннер говорит, если хочешь приклеить постер, чтобы навсегда, нужно брать не клей, а сгущенное молоко. Молоко из консервной банки. Теперь консервную банку днем с огнем не сыщешь. Но Шеветта еще помнила, что это такое, а странный мордастый парень в черных очках вот так вот и был намертво приклеен к белой фанерной стене. Шеветта вынула очки из футляра, черная вроде замши под стилком мгновенно спружинила, выпрямилась, превратилась в гладкую, без малейшей вмятины плоскость. Очки беспокоили Шеветту. И не только, что она их украла, а и вообще. Странные они были какие-то, слишком уж тяжелые, даже если учесть большие заушники. Оправа словно выточена из графита. А может не словно, а и вправду. Вот ведь велосипедная рама. Там бумажная серединка покрыта графитом. И это самая современная технология. Асахи инжиниринг иначе не работает. Стук деревянного шпателя. Скиннер взбалтывает яйца. Шевета надела очки. Темнота. Полная темнота. «Кэтрин Хэбберн», — сказал Скиннер. «А?» — переспросила Шевета. «У нее тоже были такие вот очки. Большие». Шевета взяла зажигалку, лежавшую рядом с примусом, щелкнула и попыталась рассмотреть пламя сквозь одно из стекол. «Фиг там». «И для чего же они такие? Для сварки?» Скиннер выложил ее долю яичницы на алюминиевую армейскую тарелку с отштампованным годом выпуска 1952 а затем поставил тарелку на стол рядом с вилкой, и уже налитой кружкой черного кофе. Ничего не видно, черное и все. Шевета положила очки на стол, пододвинула табуретку, села и взялась за яичницу. Скиннер тоже сел и начал есть, время от времени поглядывая на Шевету. Советский Союз сказал он глотнув кофе чего вот так вот они делали солнечные очки в светлой памяти советском союзе два завода солнечных очков и один из них такие вот все время и выпускал и прямо на склад ведь никто их не покупал покупали нормальные с другого завода забили склад под самую крышу завод выпускал непрозрачные очки советский союз что ж ты хочешь Они там что, были совсем с приветом? Не так-то все это просто. А где ты их взяла? Шивета взглянула на свою кружку. Нашла. Она взяла кружку со стола, старательно глотнула. Работаешь сегодня? Скиннер встал, заправил рубаху в джинсы, потрогал проржавевшую пряжку ремня, перевязанную для верности проволокой. С обеда до пяти. Шивета взяла очки со стола, взвесила их в руке. Да слишком уж тяжелые. Нужно позвать кого-нибудь, чтобы проверил топливные элементы. Фонтейна? Скиннер не ответил. Шеветта уложила очки на черную замшу, закрыла футляр, встала, собрала со стола посуду и отнесла к раковине. Искоса взглянула на футляр. Выкинуть надо, подумала она, и дело с концом.